Глава 29 Князь Абаров не выглядел опасным противником, и это очень настораживало. Сухопарая фигура, плавные движения, спокойный и сосредоточенный взгляд. Не было какой-то привычной агрессии в поведении или других признаков, и при этом я отчётливо понимал, что Толбат подстраивается под меня. Даже шаги князя начали укорачиваться, подстраиваясь под мою походку. Я двинулся навстречу неожиданному противнику и остановился в паре шагов от Абарова. Толбат секунду смотрел на меня, а потом плавно перетёк в атакующую стойку. И эту стойку я немедленно узнал. Этого стоило ждать. Но ко всему подготовиться было невозможно. Будучи владетелем первого круга Хабаровской аномальной зоны, Князь очень серьёзно относился к своему долгу защитника границ и много времени тратил на подготовку и тренировки. Поэтому удивляться тому, что этот человек владел техникой боя гвардейцев императора Поднебесной, и не стоило. Князь некоторое время смотрел на меня с ожиданием, и я не стал его разочаровывать. Сделал ещё полшага вперёд и встал в точно такую же стойку. Мы оказались настолько близко, что я упёрся тыльной стороной запястья в руку Толбата. Если бы нам была доступна магия, то во все стороны полетели бы искры. А так я только ощутил чудовищное давление, которое буквально выворачивало мне руку под неестественным углом. Приходилось прикладывать массу усилий, чтобы просто удерживать стойку. Но и противнику это давление давалось непросто. Я вдруг увидел, как на лбу князя проступил пот, а в глазах возникла тень удивления. Но это не помешало Бару первым начать атаку. Давление резко исчезло, а полная неподвижность сменилась серией молниеносных ударов. Князь попытался достать до тех уязвимых точек, о которых знали далеко не все. Максимально эффективно и наверняка. Никакого снисхождения или жалости. Каждое движение противника служило только одной цели — убить. «Вот это да!» — донёсся до меня весёлый смех Дмитрия. «Неужели не врали слухи?» Я уклонялся, ускользал и удары толбата в сторону. Мне нужно было время, чтобы изучить своего противника. На данный момент уже было понятно, что князь сделал ставку на то, что такой неопытный боец, как я, просто не мог знать всех секретов сложнейшей техники. Но я их знал, и противник оказался в уязвимом положении. Эта мысль пришла к нам практически одновременно, и Абаров мгновенно разорвал дистанцию, отпрыгнув назад. Однако в этот раз уже я двинулся следом и перешёл в атаку. Один удар следовал за другим. Я постоянно менял уровни атаки, мне не давал противнику остановиться ни на секунду. С момента моего первого боя с Аршавиным в моём теле изменилось очень многое, и я мог долгое время удерживать заданный толбатом темп схватки. Но князь тоже был не так прост. Наш бой был похож на какой-то странный танец. Иногда мы замирали, и несколько мгновений просто давили друг на друга в статичных стойках, как в шахматах. Каждый просчитывал свою тактику и пытался переиграть соперника. Однако у меня было глобальное преимущество — доступ сразу к четырём аспектам вместо одного. И князь начал сдавать. «Твой долг будет прощён полностью!» Заметив изменения в поведении своего секунданта, громко произнёс Дмитрий. «Не забывай об этом!» «Чтоб ты понимал!» — зло прошипел Абаров. «Щенок!» Князю очень не нравилась вся эта ситуация, и он даже не пытался этого скрыть. Мне даже представить сложно было, какого размера долг висел на этом человеке, что он не только готов был убить незнакомого человека за выходку княжича, но ещё и молчать потом о подробностях дуэли. Однако слова Муравьёва-младшего заставили моего противника резко взвинтить скорость и перейти на те атакующие связки, которые неизбежно повреждали энергетику организма. За всё в этом мире нужно было платить, и князь Абаров готов был отдать часть своей силы в будущем чтобы победить здесь и сейчас. Но какие-то границы этот человек не мог переступить даже в смертельной дуэли. В какой-то момент Талбат резко взмахнул рукой в сторону, но тут же отдёрнул себя. Загруженный схваткой, разум с небольшим запозданием обработал непонятный жест, который не нёс на первый взгляд никакой угрозы. А когда я осознал произошедшее, то понял, что не стану убивать противника. Аспект пространства давал своим адептам уникальную возможность вести бой полностью непредсказуемо. Цельная картинка формировалась только в сознании мага пространства, и только он знал все шаги боя наперёд. Абаров привычно потянулся к своей силе. Так бывает у очень опытных воинов, что организм начинает жить своей жизнью и сам выбирает оптимальные виды атак. Особенно в минуты смертельной опасности. Вот и сейчас тело попыталось создать малый прокол пространства, чтобы завершить нашу схватку одним точным ударом. Но князь оборвал эту попытку ещё до того, как ощутил барьер серой мглы вокруг нас. Краем глаза я заметил движение Дмитрия. Княжич чуть развернулся к своему слуге, будто собираясь что-то сказать или попросить о помощи, но так ничего и не произнёс. Я в это время вместо ставших уже привычными уклонений принял на жёсткий блок удар Абарова и мощно пробил коленом в печень. В момент удара несколько крошек моей силы проникло в тело князя, причиняя ему жестокую боль. Естественный барьер, который создавало вокруг себя человеческое тело, был сильно снижен за счёт серой мглы. А использовать собственную силу для защиты Толбат не смог. Ещё пара так, и битва была окончена. Князь свалился на землю без сознания. И в этот момент начал действовать слуга княжича. Маги жизни сами по себе были оружием. Их невозможно было заблокировать полностью. Именно это продемонстрировал я сам буквально только что. А скромный слуга Муравьева младшего оказался не просто личным целителем, а самым настоящим магом крови. У княжича не осталось сомнений в том, что я сейчас убью Абарова, и он отдал приказ. Вокруг слуги его господина возник красноватый барьер, внутри которого могла действовать личная сила Дмитрия. И он немедленно потянулся к родовой сети, Здесь свою роль сыграл князь Эльдаров. Руслан создал под княжечем мощный поток воздуха и того буквально впечатало в стену. «Дуэль ещё не окончена!» — послышался со стороны Абарова хриплый стон, и князь начал подниматься с земли. Здоровье у Толбата было просто отменное. «Вернитесь в круг, ваша светлость!» Я резко ускорился, и за пару мгновений, добравшись до Абарова, нанёс серию ударов, которые князь уже не мог блокировать. На руки и рукава рубашки плеснула кровью, и противник рухнул, как подкошенный. Но своё дело Толбат сделал, и время было упущено. Мак крови, использовав половину своего резерва, создал канал защитной сфере над площадкой, и развалилась на части. Вот только после этого сопровождать своего господина Мак уже не мог и медленно опустился на землю. «Серый, он не должен коснуться родовой сети!» Как-то незаметно перейдя на позывной, приказал я, И, к моему удивлению, Руслан Жабарович только кивнул в ответ. Дмитрий, сумев вырваться из им же устроенной ловушки, рванул в сторону дворца. «Антип, присмотри здесь за всеми!» В этот момент я понял, что сталкиваться с князем Альдаровым на поле боя точно не стоит. Руслан чуть пригнулся и буквально размазался в воздухе. Слияние со стихией у князя было на уровне архимага. Вокруг Дмитрия возникла густая серая дымка. Я перешёл на бег, и рванул следом за княжичем. Отпускать его после всего случившегося я не собирался. И тут уже неважно было, чей он сын и кому служит. Этот человек сознательно устроил попытку покушения на меня и должен был за это ответить. Снаружи дворца светлейшего князя Муравьёва не было ни души. Даже музыка, которая раньше была слышна по всему парку, перестала играть. Мы двигались по пустым аллеям в направлении громадного крыльца, Я ощущал, как княжеч непрерывно пытается пробиться к родовой сети, но князь Эльдаров заблокировал его наглухо. Но и догнать княжеча у нас не получалось. Для человека такой внешности двигался Дмитрий просто поразительно быстро. А ещё я ощутил внутри сына одного из самых влиятельных людей Российской империи пробуждение чего-то неприятного. Чего-то такого, что я уже чувствовал раньше, в день смерти Павла Хромова. Уберем глу Бегом, взлетая по широкой мраморной лестнице на открытую балюстраду, приказал я. «Иначе скажут, что мы вместе загнали бедного княжича». «Кровь!» Выдернув из внутреннего кармана пиджака платок и передав его мне, кивнул на мои руки Элидаров. Я коротко кивнул. Руки и рукава действительно были измазаны кровью. «Убираю барьер!» И в следующий момент произошло сразу несколько вещей. Вокруг княжича, который всем телом ударил в дверь дворца, Исчезла серая дымка. Но Дмитрий уже не владел собой и не обратил внимания, что Сноу может управлять магией. Мы с Русланом отставали всего на пару ступеней и ворвались в здание на секунду позже, чем сын светлейшего князя Муравьёва. «Убивают!» — истошно взвыл Дмитрий Павлович, привлекая к себе взгляды сотен людей, внимательно слушавших речь Павла Александровича. А потом голова княжеча внезапно взорвалась, обдав кровавым душам всех гостей, стоявших вокруг. Особенно досталось высокому парню в строгом чёрном костюме с гербом рода Романовых на груди. Озеро Нкуда, Центральная Африка. Два отряда наёмников медленно перемалывали стаю серых кейту, прямоходящих ящеров, отличавшихся неимоверной ловкостью и быстротой. Высотой они были чуть меньше взрослого человека, но в разы превосходили людей в скорости. Мощные задние лапы, на которых они ловко бегали по джунглям позволяли совершать длинные прыжки и с неимоверной быстротой оказываться внутри защитного строя их врагов. Кейту были довольно умными тварями. Обладая аспектом воздуха, эти твари использовали возмущение стихии для того, чтобы увеличить дальность и высоту прыжков. Поэтому, когда в воздух взвивалось сразу несколько монстров, подхваченных вихрем, то они довольно быстро достигали рядов защитников. При этом впереди летящих тварей шла волна ветра, разбивающая с ног слабых врагов. Наемники не были слабыми противниками, и их защита была построена грамотно. Так далеко внутрь континента могли войти не всякие войны. Для этого нужна определённая смелость, опыт, ну и, конечно же, сила. Понять, кто из бойцов относится к каким отрядам, было довольно просто. Несмотря ни на что, наёмники бились не сплошным фронтом, а двумя формациями, в которых использовали свои собственные наработки и стратегии. Это было, с одной стороны, хорошо, ведь бойцы бились в привычном для себя строю, а, с другой стороны, между ними была та самая слабая грань, куда вполне могли бы вклиниться противники и разорвать бьющихся союзников пополам. Но это при условии, что у врага хватило бы на это мозгов. У то на это мозгов явно не хватало, ведь они были, при своей индивидуальной силе и изрядной многочисленности, всего лишь тварями второго ранга, с которыми каждое уважающее себя подразделение точно знало, что делать. Бойцы двух отрядов были экипированы по-разному и сражались по-разному. Да и выглядели они по-разному, если уж быть честными. Низкорослые узкоглазые бойцы в чёрной броне с гербом поднебесной на рукаве, сразу под шевроном наёмного подразделения, предпочитали дистанционный бой. Их командир, обладающий аспектом огня на уровне приличного мастера, отлично контролировал подступы к защитному строю своего подразделения. Безжалостно скармливая огню толстые стволы окружающих деревьев, он создавал огненную преграду на пути быстрых врагов. В основе тактики отряда из Поднебесной лежало подавляющее огневое превосходство. Небольшое по сравнению с общей численностью отряда количество одарённых в основном контролировало ход битвы. Маги преимущественно сосредотачивались на удержании врага подальше от строя, в то время как неодарённые или слабо одарённые бойцы уничтожали врага с помощью огнестрела разнообразного калибра. Второй же отряд с гербом Австрийской империи на рукаве, под личной эмблемой наёмников, напротив, предпочитал работ на короткой дистанции. Это было несложно, учитывая, что командир отряда был, возможно, уже магистром. Магистром аспекта земли — Закованный в блестящую броню, больше напоминающую средневековые доспехи, он сражался в первых рядах, вовсю используя свою магию. В данном конкретном бою ему достался неудобный противник. Заклинания аспекта земли медленные и основательные, а за быстрым аспектом воздуха ещё нужно было поспеть. Но, похоже, командир австрийцев знал, что делать, превратив саму землю в смертоносное оружие. Немногочисленные куски камня из мягкой экваториальной почвы по велению мага веером разлетались по воздуху, встречая летящих в прыжке ящеров, подобно шарапнеле. Но выживших врагов встречал большой крепкий щит и широкий меч, который в руках любого другого человека вполне мог сойти и за двуручный. «Жалкие дикари!» — скривился молодой Мвеле Мбаси, мгуну племени Убрису презрительно глядя на разворачивающиеся перед ним сражения. «Они никогда не научатся хорошо сражаться. Им не понять душу нашей земли. Почему они постоянно приходят сюда, умирают? Что им нужно, нгвази?» Издавой Баку, на котором сидел мощный седой воин, которому был адресован вопрос, недовольно рыкнул, когда его задел Баку молодого воина, делавшего пару шагов вперёд, чтобы получить ответ на свой вопрос. Нгвази, Мбали, Зука, вождь войны племени, без улыбки покачал головой, при этом не отрывая взгляда от поля битвы. «Сила и деньги юным гуну. Что дадут им власть в их далеких северных странах? Именно за этим они приходят сюда. Именно ради этого они и умирают. Но Нгвази зачем им это? Они не знают земель. Они не знают наших зверей». Они не понимают саму душу Алки Булана. Зачем идти так далеко, чтобы просто умереть?» Искренне удивлённый молодой воин ткнул своим копьём в сторону острова Мумбаму, который находился совсем недалеко от берега, на котором сейчас и происходила битва. «Кейту просто бежали, спасая жизнь. Неужели белые чужаки не чувствуют, что им нужно не сражаться, а бежать вместе с ними?» «Белые не такие идиоты, как ты думаешь, юный мгуну», — улыбнулся вождь. «У них есть сила. Они быстро учатся. Среди них есть достойные воины, сильные не только телом и разумом, но и духом. Хотя...» — вождь на секунду умолк. «Среди этих белых такого нет». Буквально при этих словах, из плотной стены тропического леса на острове посреди озера, подобно огромной тени, выскользнуло громадное существо. Охотник настиг свою жертву, и первыми это поняли не, казалось бы, разумные люди, а безмозглые порождения аномалии. Серый и бросились в рассыпную, прекратив целенаправленно бросаться на людей. Инстинкт выживания у них одолел чувство голода, и звери буквально растворились в лесу, обогнув стоящих в боевых порядках людей и оставив их наедине с быстро скользящим над озером чудовищем. «Нам пора. У Кейтангу сегодня будет хороший обед», – мрачно проговорил вождь, разворачивая своего баку. «Вы засекли его логово?» «Да, молодая девушка, у которой к седлу был прикреплён хитроумный прибор с зелёным дисплеем, утвердительно кивнула. «Координаты логова у нас!» «Вот и хорошо», – вождь тяжело вздохнул и бросил последний взгляд на берег озера, где наемники что-то громко кричали и суетились, выстраиваясь в новое защитное построение, еще не понимая, что скоро все умрут. «У нас будет примерно двое суток, пока Кейтангу уползет свое логово переваривать добычу. Мы успеем. по озера будет повержена. Жалкие белые идиоты. Но хоть ваша смерть будет не совсем напрасной, поспешим». Нужно все подготовить для господина. И если мы не успеем уничтожить хозяина озера, то повелитель отправится в столицу империи русов без должной маскировки. Конец девятой книги. Текст читал Александр Башков.